Глава 30. Георг с трудом уместил ноги под низеньким столом. Таня молчаливо делала чай. Георг хотел было отказаться, но потом подумал, что Тане нужно просто занять руки. Они едва заметно дрожали. Да ему самому не помешает собраться с мыслями. — У меня полчаса до работы, — сдержанно сказала хозяйка дома. — Кем работаешь? Геор решил, что лучше начать разговор с нейтральных тем, чем сразу огорошить подругу детства вопросом «Почему ты жива?». Таня поставила перед Геором нарядную кружку с котиками, а он подумал, что в последнее время только и делает, что чаевничает. Сама хозяйка села напротив, напряженно глядя на гостя. Учительницей начальных классов. Геор едва не поперхнулся горячим напитком. «Ты?» Он представил, как Татьянка гоняется за малолетними нарушителями спокойствия с линейкой. Она, видно, угадала его мысли и усмехнулась. «Нет, подзатыльники я им не раздаю». В глазах, однако, вспыхнули прежние хулиганские искорки. Только тумаки. Ну, шутка, шутка. Конечно, Таня далеко ушла от той девочки головы. Геор видел перед собой женственную, строгую девушку. «А ты где работаешь?» – задала она встречный вопрос. Будто бы двум людям, увидевшимся после двенадцати лет разлуки, и поговорить больше не о чем. Геор поднял глаза от кружки и уперся в направленный на него пристальный взгляд. И он вдруг понял. Подруга детства смущена не меньше него. «Почему ты жив?» Читалось на ее лице. «Так», — сказал он, отставляя чай. «Надо поговорить. Таня, ты помнишь день, когда ты должна была прийти ко мне в гости?» «Еще бы не помнить!» — ответила она, прежде чем он договорил, побледнела и стиснула руки. — Это был самый странный день в моей жизни. — И в моей, — хотел сказать Георг, но побоялся перебить. Только кивнул, мол, говори. — Ты решишь, что я сошла с ума? — вздохнула Таня. — Поверь, нет. — Ладно, я к тебе почти дошла тогда. Во всяком случае... Зашла в подъезд. После пекла на улице показалось, что в подъезде очень холодно, почти морозно, я даже мурашками покрылась. Глаза после солнечного света с трудом привыкали к темноте. Дверь в подвал была открыта, и из нее тянуло сыростью и будто болотом. Таня потерла плечи, словно до сих пор чувствовала озноб. Я, правда, на это внимание почти не обратила, больше думала о том, чтобы не подкачать на первом свидании. Что будет, если кавалер захочет меня поцеловать, разрешить или в глаз дать? Оба рассмеялись. Георг почему-то не сомневался, что получил бы в глаз. Отсмеявшись, Таня снова сделалась серьезной, даже мрачной. Мне показалось, будто из темного угла, рядом с подвалом, отделилась тень и пошла за мной. Это я потом уже поняла, что так и было а тогда заметила краем глаза и не придала значения. Где-то на втором этаже я услышала шаги за спиной. Не сразу услышала, случайно. Они сливались со звуком моих собственных шагов, будто кто-то ступал след в след, но я споткнулась о ступеньку и остановилась, а шаги продолжались. Таня поежилась, взяла чашку Геора и одним махом ее осушила. Но я не испугалась, чего бы, мало ли кто поднимается по лестнице. Я просто посторонилась, чтобы пропустить жильца, а когда оглянулась... Хозяйка дома беспомощно посмотрела на Геора, не решаясь продолжать. Прежде она никогда не рассказывала эту историю, а иногда даже предпочитала думать, что все случившееся ей приснилось. «Ты увидела саму себя». Закончил за нее охотник. Безликие именно так и поступают. Копируют жертв. Безликие. Нечисть первого класса. Своего облика не имеют. Принимают облик жертвы, прежде чем уничтожить, а после некоторое время носят личину убитого. Истинный вид проявляется в зеркале. Исследования расходятся во мнениях, к какому подклассу отнести нечисть – неразумных или псевдоразумных так как безликий, вероятно, может лишь копировать человеческую речь и манеру поведения. «Безликие!» — тихо повторила Татьяна, точно пробовала слово на вкус. «Как страшно!» «Да, наверное, это и был безликий. Я заорала, оно тоже, причем моим же голосом, будто издевалась, протянула руки, мои руки!» Таню передернула. Геор, желая подбодрить, накрыл ее ладонь своей. «Оно бы меня сожрало!» Грустно призналась Таня. «Я это нутром почувствовала. Знаешь, такой... и Такой такой иррациональный ужас. Предсмертный. Фух! И все-таки ты жива», — хотел сказать Геор, однако промолчал. И тут я услышала шаги. Кто-то спускался сверху. Так неторопливо, будто не слышал, как я ору. Надрываюсь. Это был мужчина. Тогда я подумала, что он намного старше меня. Теперь понимаю, что еще довольно молодой, ну, точно не больше тридцати. А старым он мне показался из-за волос. Он был полностью седой. Подошел, остановился, покачал головой, глядя на этого, как как ты его назвал? Безликого. Да, знаешь, как качают головой, если ребенок что-то натворил, книгу порвал или разрисовал фломастерами стену, пожурил, но любя. Потом говорит мне, иди, девочка. А это существо послушно стояло, будто мужчина имел над ним какую-то власть. У меня от облегчения ноги едва не подкосились, потому что я поняла, что, похоже, останусь в живых. Я так обрадовалась, что про тебя, честно, даже не вспомнила. Поплелась вниз, боялась, что в обморок упаду. Хотела бы бежать, не оглядываясь, но ноги не шли. Поэтому я еще кусочек разговора услышала. Мужчина сказал, а ты иди вместо нее. Они его не получат. Он так это сказал. Сразу было ясно, что ничего хорошего можно не ждать. Вместо нее это к тебе значит. Все это время я думала, что ты мертв, Гоша. Таня вскинула голову и еще раз внимательно, пристально вгляделась в лицо Геора. «Так кем, говоришь, ты работаешь?» – тихо спросила она. Таня только сейчас, видно, сообразила, что Геор не удивился ее рассказу. Наоборот, воспринял как должное, да еще название чудовища подсказал. «Безликий». «Нет, не говори», – перебила, не дав рта раскрыть, помотала головой. «Нет, нет, знаешь, мне ведь пора уже, а то опоздаю». И с видимым облегчением следила за тем, как Геор обувался в прихожей – только у самого порога сказала на прощание. «У меня как камень с плеч, Гош. Я ведь тебя мысленно похоронила, винила себя, не предупредила, сбежала. Я теперь, наверное, совсем по-другому жить начну, а то какая-то несуразная сейчас у меня жизнь». Георгий произнес этого вслух, но и сам чувствовал похожее. Он будто освободился от огромной тяжести и сразу стало легче дышать. Столько лет он считал ее мертвой, винил себя. Подумать только! Геор вышел за калитку и рассмеялся, запрокинув лицо, жмурясь от солнечного света. Лишь одно не давало покоя: кем был тот странный седой человек и что означала его фраза: "Они его не получат". Кого его? Тринадцатилетнего Геора? Да кому сдался этот шкет и кто они? Может быть, Таня что-то перепутала, забыла, надумала. Один из жильцов подъезда просто спугнул Безликого, а она вообразила, не пойми что.